тот же день. Отель «Парк Инн». Смех и грех, но после визита к нотариусу выяснилось, что у меня и у Ника один и тот же отель, просто Ник жил на два этажа ниже. Но к отелю мы поехали, конечно же, на разных такси. Пройдя по оформленному светло-сером цвете коридору отеля, я вставил карточку. Идиотизм, блин, ключи всегда были удобнее. в щель рядом с дверью. Через долю секунды дверь с мелодичным звонком открылась. Конечно, я был голоден, да и душ не мешало бы принять. Но больше голода меня донимало любопытство. Что же за конверт оставил мне дед? Поэтому я бросил папку с документами на кровать, открыл ее и вытащил загадочный конверт. Конверт, как конверт, из плотной манильской бумаги желтоватого цвета, запечатан двумя печатями из коричневого сургуча. К сургучу было приложено что-то типа перстня. Помедлив несколько секунд, я решительно сломал печати и открыл конверт. В конверте была толстенная засаленная старая тетрадь и отдельно листок дорогой плотной бумаги кремового цвета. Решив, что тетрадь толстая, и я ее прочитаю потом, я отложил тетрадь в сторону и взял в руки отдельный листок, исписанный дорогими чернилами фиолетового цвета, какими обычно пользовался дед. подчерк без сомнения, тоже принадлежал ему. Начал читать и почувствовал, что помимо моей воли волосы встают дыбом на моей голове. «Дорогой Эдриан, если ты это читаешь, значит, меня уже нет на этой земле, и дело моей жизни не завершено. Я не могу заставлять, но я от всей души надеюсь, что ты стал жителем свободной страны, истинным американцем, душе которого не угасает стремление к добру и справедливости». Именно поэтому я завещал тебе этот конверт. «Ты никогда не был в Родезии ни в Южноафриканской республике. Все, что ты знаешь об этих странах, ты, наверное, узнал из телепередачи газет. Знай, что это ложь. Господь наш наказал меня. Я потерял свою родину, Родезию» а потом был вынужден бежать из Южной Африки. На старости лет я стал изгнанником, человеком, у которого нет места на земле, которое бы он мог назвать своим родным домом. Я потерял свою родину, но я надеюсь, что ты сможешь ее возродить. знаешь же, что летом 1993 года мы подняли самолет С-130 с одной из баз ВВС ЮАР. Мы сделали это тогда, когда поняли, что последнее государство белых в Африке, наш последний бастион, обречено. Мы — это те люди, которые не захотели отдавать богатство, накопленное десятилетиями упорной работы, в руки чернокожих дикарей. Мы не смогли спасти страну, но мы, по крайней мере, сделали все, чтобы вы начали возрождение не с чистого листа. На борту этого самолета находилось 10 тонн высокопробного золота в слитках, а также необработанные алмазы, которые по сегодняшним ценам стоят не менее 10 миллиардов долларов США. Место посадки самолета знаю один я. Все эти богатства принадлежат истинным хозяевам Южноафриканской республики. Они принадлежат потомкам тех, кто много веков назад высаживался с кораблей на пустынные берега и десятилетиями возделывал эту землю. Ты же вправе распорядиться всем этим так, как подсказывает тебе твоя совесть. Показывать ли это письмо твоему двоюродному брату, решай сам, но без него самолет найти будет сложно. Оставить тебе точные координаты места, где мы спрятали самолет, я не могу. Знай только, что я принял все меры к тому, чтобы этот самолет не нашли. Это письмо вполне может попасть и в недобрые руки» но я оставил несколько подсказок, которые помогут тебе его найти. Спроси у отца, где он прятался, когда я хотел его выпороть. Не держи на меня зла. Твой дед — Дэвид Дэвет. Не знаю, сколько я лежал в оцепенении и не слышал стука в дверь. До меня дошло, что стучат только тогда, когда кто-то саданул со всей силы по двери ногой. Спрятав письмо под одеяло, я пошел открывать. «Мир, братишка!» На пороге, улыбаясь на тридцать два зуба, стоял Ник, держа в руках бутылку дорогого французского шампанского «Боллинджер». Я так подумал, что делить нам нечего, а то, что мы в одночасье стали миллионерами, отметить стоит. «Как думаешь?» «Ну, что тут делать? Родная кровь, как никак. Заходи». Я отступил в сторону. «Только имей в виду, будешь выступать, получишь». «Аналогично, братишка». Ник прошел номер, расположился у журнального столика. «У тебя бокалы для шампанского тут есть?» внизу Я показал на мини-бар. «Имей в виду, я особо не употребляю». — Ах, да! — ехидно ухмыльнулся Ник. — Ты же у нас, Сет, девственник. Давно не получал по мордасам. Нахмурившись, двинулся на него я. — Мир! — Ник, улыбаясь, шутливо поднял руки. — Мир, дружба, жвачка! У нас перемирие, ты забыл? — Тогда держи язык за зубами, иначе и в самом деле получишь по морде лица. шутник Окей. Ник обезоруживающе улыбнулся, разлил шампанское в бокал и поднял свой. «Ты, кстати, не расскажешь мне, чего такого оставил тебе дедушка, о чем нельзя никому рассказывать?» Примерно минуту я думал, вертя в руках бокал шампанским. «Доверять Нику...» «Он, конечно, раздолба еще тот, но это единственный родной мне человек во всем мире, не считая отца». Кому еще довериться в таком деле, если не брату? Да, минуту назад я ему морду хотел набить, но он же брат мне. Да и Африку он на самом деле хорошо знает. Надо решать. Знаешь, я прошел к кровати и вытащил из-под покрывала письмо деда. Я и сам не знаю, правда это или нет. Читай сам. По мере того, как Ник читал письмо, на его лице изумление сменялось недоверием. Наконец он отложил бумагу в сторону. — Ну, старый, ну, дал твой дед. — Ах, мать его! — заявил он, глотнув из своего бокала. — Слушай, — вспылил я, — между прочим, он такой мой дед, как и твой. Я понимаю, что ты свинья еще та, но разговаривать про деда в таком тоне я тебе не позволю. Он подарил тебе пятьдесят лимонов, забыл. Прости. На сей раз Ник был серьезен. Я действительно перегнул палку. Ты прав. Но согласись, вся эта история попахивает старческим маразмом. Или дурацким розыгрышем. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. «Не согласен», — сказал я. «Насколько мне известно, дед, конечно, был еще тем деятелем. Но вот маразматиком он не был никогда. И если это розыгрыш, какой в нем смысл?» «Видимого смысла нет. Согласен», — сказал Ник. «Тут ты тоже прав». «И что мы теперь будем делать?» «А что ты предлагаешь?» Ник задумался. «Честно говоря, не знаю, что и сказать, братишка. С одной стороны, опасно это дело. Опасное и мутное. С другой стороны, а если на самом деле в Африке где-то стоит самолет, забитый золотом и бриллиантами, ты представляешь какие-то деньги?» — сказал я. — И что мы с ними будем делать? — Сначала их надо найти, брат, — задумчиво сказал Ник. — Сначала их надо найти. Через несколько часов двигатели Боинга 747 компании Swissair приглушенно гудели. Самолет уже набрал высоту в 11 тысяч метров. И теперь летел над Атлантикой, с каждой минутой все больше и больше приближая меня к дому, к Вашингтону. Я сидел развалившись в удобном кресле бизнес-класса. Тратить деньги на первый класс я смысла не видел. Летишь-то с одинаковой скоростью, что в бизнес, что в первом. Пытался заснуть, но сон не приходил. Из головы не шло то письмо деда. Как же он жил? Внезапно я себя поймал на мысли, что совсем не знал деда. Человек, потерявший безвозвратно страну, в которой родился и вырос, потерявший свою родину. Человек, ставший изгоем. То, что он написал, правда ли это? А если это правда, где искать самолет-призрак? Не спалось. Достав из сумки, которую я держал всегда при себе пакет, я вытащил толстую засаленную тетрадь в черной кожаной обложке и открыл ее.